22. Уж лучше не думать, право, — твердил Литвинов, шагая по улице, — и чувствуя, что внутренняя возня снова поднимается в нем. Дело решенное. Она сдержит свое обещание, и мне остается принять все нужные меры. Но она словно сомневается, — он встряхнул головой. Ему самому в странном свете представлялись собственные намерения. Чем-то натянутым и неправдоподобным отзывались они. Нельзя долго носиться с одними и теми же мыслями. Они передвигаются постепенно, как стеклышки калейдоскопа. Смотришь, уж образы совсем не те перед глазами. Ощущение глубокой усталости овладело Литвиновым. Отдохнуть бы хоть часик. Но Таня... Он встрепенулся и, уже не рассуждая, покорно побрел домой... И только в голову ему пришло, что его сегодня, как мяч, перебрасывает от одной к другой. Все равно надо было покончить. Он вернулся в гостиницу и также покорно, почти бесчувственно, без колебаний и замедления отправился к Татьяне. Его встретила капиталина Маркна. С первого взгляда на нее он уже знал, что ей все было известно. Глаза бедной девицы опухли от слез, и окаймленное взбитыми белыми локонами покрасневшее лицо выражало испуг и тоску негодования, горя и безграничного изумления. Она устремилась было к Литвинову, но тут же остановилась, и, закусив трепетавшие губы, глядела на него так, как будто и умолить его хотела, и убить, И уверится, что все это сон, безумие, невозможное дело, не правда ли? Вот вы, вы пришли. Пришли, заговорила она, дверь из соседней комнаты мгновенно распахнулась, и до прозрачности бледная, но спокойная, легкой походкой вошла Татьяна. Она тихонько обняла тетку одной рукой и посадила ее возле себя. — Сядьте и вы, Григорий Михайлович, — сказала она у который стоял, как потерянный у двери. — Я очень рада, что еще раз вижусь с вами. Я сообщила тетушке ваше решение, наше общее решение. Она вполне его разделяет и одобряет. Без взаимной любви не может быть счастья. Одного взаимного уважения недостаточно при слове уважения Литвинов невольно потупился. И лучше расстаться прежде, чем раскаиваться потом. — Не правда ли, тетя? — Да, конечно, — начала Капиталина Маркна. Конечно, Танюша, тот, кто не умеет оценить тебя. Кто решился... — Тетя, тетя, — перебила ее Татьяна. — Помните, что вы мне обещали? — Вы сами мне всегда говорили. Правда, Татьяна, правда прежде всего. И свобода. «Ну, а правда, не всегда сладка бывает, и свобода тоже, а то какая была бы наша заслуга?» Она нежно поцеловала Капиталину Маркну в ее белые волосы и, обратившись к Литвинову, продолжала. «Мы с тетей положили уехать из Бадена. Я думаю, для всех нас это будет лучше». «Когда вы думаете уехать?» — глухо проговорил Литвинов. Он вспомнил, что те же самые слова ему недавно сказала Ирина. Капиталина Маркна подалась было вперед, но Татьяна удержала ее, ласково коснувшись ее плеча. — Вероятно, скоро. — Очень скоро. — И позволите ли вы мне спросить, куда вы намерены ехать? — тем же голосом проговорил Литвинов. — Сперва в Дрезден, потом, вероятно, в Россию. Да на что же вам теперь это нужно знать, Григорий Михайлович? воскликнула капиталина Маркуна. Тетя, тетя! вмешалась опять Татьяна. Наступило небольшое молчание. Татьяна Петровна, начал Литвинов, вы понимаете, какое мучительно тяжелое и скорбное чувство я должен испытывать в это мгновение. Татьяна встала. Григорий Михайлович, промолвила она, не будем говорить об этом. «Пожалуйста, прошу вас, если не для вас, так для меня. Я не со вчерашнего дня вас знаю и хорошо могу себе представить, что вы должны чувствовать теперь. Но к чему говорить? К чему расстравливать?» Она остановилась. Видно было, что она хотела переждать поднявшееся в ней волнение, поглотить уже накипавшие слезы. Ей это удалось. «К чему? Расстравливать рану, которую нельзя излечить». Предоставим тебе это времени. А теперь у меня будет до вас просьба, Григорий Михайлович. Будьте так добры, я вам дам сейчас письмо. Отнесите это письмо на почту сами. Оно довольно важно. А нам с тетей теперь некогда. Я вам буду очень благодарна. Подождите минутку. Я сейчас. На пороге двери Татьяна с беспокойством оглянулась на Капитарину Марковну. Но она так важно и чинно сидела с таким строгим выражением в нахмуренных бровях и крепко сжатых губах, что Татьяна только головой ей кивнула и вышла. Но едва лишь дверь за ней закрылась, как всякое выражение важности и строгости мгновенно исчезло с лица Капиталины Марковны. Она встала, на цыпочках подбежала к Литвинову, и вся сгорбившись и стараясь заглянуть ему в глаза — заговорила трепетным, слезливым шепотом. — Господи, боже мой! — заговорила она. — Григорий Михайлович, что же это такое? Это сон, что ли? — Вы отказываетесь от Тани? Вы ее разлюбили? Вы изменяете своему слову? Вы это делаете, Григорий Михайлович? Вы, на кого мы все надеялись, как на каменную стену? Вы, вы, вы... Ты, Гриша? — Капитолина Маркуна остановилась. — «Да ведь вы ее убьете, Григорий Михайлович!» — продолжала она, не дождавшись ответа, а слезы так и покатились мелкими капельками по ее щекам. «Вы не смотрите на нее, что она теперь храбрится. Вы ведь знаете, какой у нее нрав. Она никогда не жалуется. Она себя не жалеет, так другие должны ее жалеть. Вот она теперь мне толкует тетя. Надо сохранить наше достоинство. А какое тут достоинство, когда я смерть, смерть предвижу?» Татьяна стукнула стулом в соседней комнате. Да, смерть предвижу. Подхватила еще тише старушка. И что такое могло сделаться? Приворожили вас что ли? Давно ли вы писали ей самые нежные письма? Да и наконец разве честный человек так может поступать? Я вы знаете женщина без всяких предрассудков. Эспрейфор, я и Тане дала такое же воспитание, у них тоже свободная душа. Тетя. Раздался из соседней комнаты голос Татьяны. Но, честное слово, это долго, Григорий Михайлович, особенно для людей с вашими, с нашими правилами. Коли мы долго признавать не будем, что же у нас останется, этого нельзя нарушать. Так, по собственной прихоти, не соображаясь с тем, что каково, мол, другому. Это бессовестно, да? Это преступление. Какая же это свобода? Тетя, поди сюда, пожалуйста послышалась снова. — Сейчас, душа моя, сейчас! — Капитолина Марковна схватила Литвинова за руку. — Я вижу, вы сердитесь, Григорий Михайлович. — Я, я сержусь. Хотелось ему воскликнуть, но язык его онемел. — Я не хочу сердить вас, о Господи! Да того ли мне! Я напротив. Просить вас хочу, одумайтесь. Пока есть время, не губите ее, не губите собственного счастья. Она еще поверит вам. Гриша! — Она поверит, тебе ничего еще не пропало, ведь она тебя любит так, как никто никогда не полюбит тебя. Брось этот ненавистный Баден, Баден, уедем вместе, выйдь только из-под этого волшебства, а главное, пожалей, пожалей. — Да тетя! — промолвила Татьяна с оттенком нетерпения в голосе, но Капитолина Марковна не слушала ее. — Скажи только «да», — твердила она Литвинову. — А уж я все улажу, но хоть головой мне кивни, головкой-то хоть разочек, вот так. — Литвинов охотно, кажется, умер бы в эту минуту, но слово «да» он не произнес, и головой он не кивнул. С письмом в руке появилась Татьяна. Капитолина Марковна тотчас отскочила от Литвинова и, отвернув лицо в сторону, низко нагнулась над столом, как бы рассматривая лежавшие на нем счеты и бумаги. Татьяна приблизилась к Литвинову. «Вот», — сказала она, — «то письмо, о котором я вам говорила. Вы сейчас пойдете на почту, не правда ли?» Литвинов поднял глаза. Перед ним действительно стоял его судья. Татьяна показалась ему выше, стройнее, Просиявшее небывалую красотой лицо величаво окаменело, как у статуи. Грудь не поднималась, и платье, одноцветное и тесное, как хитон, падало прямыми длинными складками мраморных тканей к ее ногам, которые оно закрывало. Татьяна глядела прямо перед собой, не на одного только Литвинова, и взгляд ее, ровный и холодный, был также взглядом статуи. Он прочел в нем свой приговор. Наклонился, взял письмо из неподвижно протянутой к нему руки и удалился молча. Капиталина Марковна бросилась к Татьяне, но та отклонила ее объятия и опустила глаза. Краска распространилась по ее лицу и словами Ну, теперь скорее она вернулась в спальню. Капиталина Марковна последовала за ней, повесив голову. На письме, врученном Литвинову Татьяной, стоял адрес одной ее дрезденской приятельницы, немки, которая отдавала в наем небольшие меблированные квартиры. Литвинов опустил письмо в ящик, и ему показалось, что вместе с этим маленьким клочком бумажки он все свое прошедшее, всю жизнь свою, опустил в могилу. Он вышел за город и долго бродил по узким тропинкам между виноградниками. Он не мог отбиться, как от жужжания назойливой летней мухи, от постоянного ощущения презрения к самому себе. Уж очень незавидную роль разыграл он в этом последнем свидании. А когда он вернулся в гостиницу и спустя несколько времени осведомился о своих дамах, Ему ответили, что они тотчас после его ухода велели отвезти себя на железную дорогу и отправились с почтовым поездом неизвестно куда. Вещи их были уложены, и счета уплачены с утра. Татьяна попросила Литвинова отнести письмо на почту, очевидно, с целью удалить его. Он попытался спросить швейцара, не оставили ли эти дамы на его имя записки, Но швейцар отвечал отрицательно и даже изумился. Видно было, что и ему этот внезапный отъезд с нанятой за неделю квартиры казался сомнительным и странным. Литвинов повернулся к нему спиной и заперся у себя в комнате. Он не выходил из нее до следующего дня. Большую часть ночи он просидел за столом, писал и рвал написанное. Заря уже занималась, когда он окончил свою работу. То было письмо к Ирине.